«У нас нет ни...» — начал великан. «Какие бумаги ты имеешь в виду?» — роясь в кошеле, — спросил бородатый офицер. «Удостоверение?» «Да на кое они мне?» — взорвался выведенный из себя капитан. «Объяснительную от вашего командира, отпустившего вас сюда!» «Нам ничего такого не дали, господин», — невозмутимо отвечал бородатый. «Это что, новое правило?» «Нет, не новое». Капитан уставился на него с большим подозрением. «Как хотел бы я знать, вы миновали посты, не имея нужных бумаг. А возвращаться, как собирались...» «А может, вы и не думали возвращаться? Может, рассчитывали продать эту троицу, а на вырученные денежки предпринять маленькое путешествие, а?» «А пошел ты!» — великан побагровел от ярости, глаза его вспыхнули. «Ну, забыл наш командир, с кем не бывает. У него и так голова трещит от забот, а голова у него. Дошло, да о чем я говорю». И он смерил капитана угрожающим взглядом. Ворота раскрылись, оглушительно заревели рога. Капитан досадливо выругался. Ему полагалось бы стоять посередке, приветствуя повелительницу Китиару. Он к себе одного из стражей-владычицы, стоявших неподалеку. «Всех вниз», — сказал он, торопливо одергивая мундир. «Живо узнают, как мы поступаем с дезертирами». И прежде чем отвернуться, он с удовлетворением убедился, что стражи свое дело знают. Мгновенно сцапав двоих офицеров, стражи быстро и ловко обезоружили их. Карамон встревоженно оглянулся на Таниса, Схватив великана за руки, они расстегнули его пояс с мечом. Глаза Тики были круглыми от ужаса. Дело оборачивалось совсем не так, как они предполагали. Берем, чье лицо было более чем наполовину скрыто фальшивой растительностью, казалось, готов был закричать или ринуться на утек, а может и то, и другое сразу. Даже Тасса порядком ошеломил переплет, в который они влипли. Танис видел, как Кендер стрелял глазами по сторонам, ища хоть какой-нибудь выход. Сам Пуэльф соображал с лихорадочной быстротой. Он полагал, что предусмотрел мыслимые случайности, могущие подстерегать их по дороге в Нераку, но, похоже, кое-что все-таки упустил. Оказаться под арестом за дезертирство из армии повелителей – уму непостижимо. Если стражники упрячут их в подземелье, пиши «пропало». Как только с него снимут шлем, в нем тотчас же опознают по полуэльфа. И вот тогда-то они уже точно вплотную займутся остальными. Обнаружат Берема. Значит, главная опасность была в нем. Без него Карамон и другие может еще как-нибудь вывернуться. Без него. Вновь взревели рога, и толпа зевак взорвалась приветственным криком. В ворота вступал громадный синий дракон с повелителем на спине. При виде повелителя, повелительницы, сердце Таниса сперва сжалось от боли, но потом заколотилось восторженно и вдохновенно. Толпа подалась вперед, множество глоток выкрикивало ими китиары, и стражники на какой-то миг отвлеклись, высматривая, уж не грозит ли темной госпоже какая опасность. Тани поспешно нагнулся к Тассельхофу. «Тасс!» — быстро заговорил он, надеясь, что за всеобщим шумом его не услышит никто посторонний. Еще он надеялся, что Кендер не успел совсем забыть эльфийский язык. «Скажи Карамону, пусть продолжает игру, и пусть он верит мне, что бы я ни предпринял. Все зависит от этого, понимаешь? Что бы я ни предпринял!» Тасс озадаченно уставился на полуэльфа, потом нерешительно кивнул. Он не говорил по-эльфийски уже очень-очень давно. Танису оставалось только надеяться, что он его понял. Карамон вообще ни слова не понимал по-эльфийски, а говорить на общем Танис не смел даже среди всеобщего гамма. И так уже державший его страж больно вывернул ему руку. Разговорчики! Крики между тем стихли. Толпу оттеснили назад. Видя, что их помощь здесь не нужна, стражники хотели было вести пленников прочь. Неожиданно Танис споткнулся и упал, повалив с собой и конвоира. Тот во всю длину растянулся в пыли. «Вставай, мразь!» – выругался второй воин и огрел Таниса по лицу рукояткой кнута. Полуэльф стремительным движением перехватил и кнут, и руку стражника, и чтобы было рванул на себя. Драконит не удержал равновесия и полетел кувырком. На какой-то миг Танис оказался совсем свободен. Он успел заметить спешивших к нему стражников, изумленное лицо Карамона, и кинулся навстречу царственной всаднице на синем драконе. «Китиара!» — закричал он, и в тот же миг стражники схватили его. «Китиара!» — рвался из его груди хриплый отчаянный вопль. Отбиваясь от стражников, он умудрился высвободить одну руку. Сорвал с головы шлем и швырнул его на зим. Повелительница, закованная в полночно на синие чешуйчатые латы, услышала свое имя и обернулась. Танис видел, как ошарашенно округлились карие глаза в прорезях страхолюдного драконьего шлема. Громадный синий вожак тоже обратил на Танис огненный взгляд. «Китиара!» — снова выкрикнул Танис. Отчаяние удесетерило его силы. Он расшвырял повисших на нем стражников и устремился вперед. Но тут уже на него кинулась вся толпа драконидов. Таниса сбили с ног и прижали к земле. Он извивался, стараясь найти глазами повелительницу. «Стоять, Скай!» Китиара повелительно тронула шею дракона, затянутой в кожаную перчатку, рукой. Скай послушно остановился. Его страшные когти царапали уличную мостовую. Красные глаза дракона, устремленные на полуэльфа, были полны ненависти и ревности. Танис затаил дыхание. Сердце мучительно колотилось в груди. Болела разбитая голова, кровь затекала в один глаз, но он не обращал внимания. Он был почти уверен, что Тасельхов не понял его, что друзья вот-вот поспешат ему на подмогу и тем окончательно погубит все дело. Он ждал, что Китиара вот сейчас глянет поверх голов и увидит Карамона. Конечно, она вмиг узнает единоутробного брата. Танис не смел оглянуться на спутников. Он только надеялся, что у Карамона хватит соображения и веры в него, чтобы остаться на месте. К Танису подскочил капитан. Жестокое лицо Одноглазого было перекошено яростью. Он уже занес ногу в тяжелом сапоге, собираясь вышибить дух из нарушителя спокойствия. «Остановись!» — прозвучал повелительный голос, и капитан, спеша повиноваться, едва устоял на ногах. А голос велел. «Отпустите его!» Стражи неохотно выпустили полуэльфа. Небрежный жест темной госпожи, и они попятились прочь. «Что за срочное дело заставило тебя прервать мой торжественный въезд?» Голос Китяры гулко и неестественно отдавался под шлемом. Танис не без труда поднялся на ноги. Вместе с облегчением пришла слабость, голова закружилась. Все-таки стражники основательно помяли его. Подойдя к Китиаре, он заметил в ее карих глазах искорки смеха. Случившееся забавляло ее, новая игра со старой игрушкой. Он прокашлялся и смело проговорил. «Эти недоумки собрались арестовать меня за дезертирство только лишь потому, что Бакарис, глупец, не выправил нужных бумаг». «Я уж позабочусь, чтобы его наказали за причиненную тебе неприятность, мой добрый Танталос», — весело ответила Китиара. И гневно напустилась на капитана. — Да как ты посмел? — Я... Мне приказали... Повелитель, я всего лишь выполнял приказ, — запинаясь промямлил тот. Он трясся перед Китиарой, как перед ним самим только что трясся гоблин. — Прочь, пока я не надумывал скормить тебя моему дракону! — непререкаемым тоном велела ему Китиара. И грациозным движением протянула танису руку в перчатке. — Не хочешь прокатиться со мной, командир? В порядке компенсации за моральный ущерб. — Благодарю, повелитель, — сказал полуэльф. Наградив капитана последним мстительным взглядом, он взял Китиару под руку и пошел вместе с ней к синему вожаку, чтобы сесть в седло подле нее. Китиара вновь послала Скайя вперед. Танис же, улучив момент, быстрым взглядом окинул толпу. Сначала он ничего не увидел, но потом у него вырвался вздох облегчения. Он разглядел и карамоны и остальных. Стражники как раз уводили их прочь. Вот великан поднял голову. На лице у него было недоумение и боль. Однако он не остановился. То ли Тасс успел ему передать все как надо, то ли у самого хватило ума, а может, по-прежнему доверял старому товарищу. Танису неоткуда было знать. Лишь то, что теперь его друзья были в безопасности. По крайней мере, в большей безопасности, чем с ним. «Свидимся ли еще?» — сказал он себе, но тут же погнал эту мысль прочь. Он ни в коем случае не должен был выдать себя. Обернувшись к Китиаре, он поймал ее взгляд, полный хорошо знакомого ему лукавства и неприкрытого восхищения. сельхов вставал на цыпочки и тянулу шею силясь разглядеть что же там с танисом. Сперва все кричали, потом сделалось тихо. Потом Пауэль взобрался на дракона и сел рядом с кетеой и процессия двинулась дальше. ендру показалось будто танис посмотрел в их сторону, но признавать не пожелал. стражи подталкивая повели оставшихся пленников сквозь толпу и тасс потерял друга из виду. Один из стражников ткнул карамонов в ребра коротким мечом «Стало быть, твой приятель разъезжает с повелителем, а ты будешь гнить в каталажке, а?» Глумливо хихикнул Драконит. «Уж он меня не позабудет», — проворчал Карамон. Драконит усмехнулся и толкнул локтем своего напарника. Тот тащил Тасельхова, одержая его когтистой лапой за ворот. «Ну да, явится он за тобой, держи карман шире. Как только слезет с ее постели, так сразу и явится». Карамон залился краской и мрачно нахмурился, и Тасельхов, глядя на великана, не на шутку встревожился. У Кендера не было никакой возможности передать Карамону последние слова Таниса, и он с ужасом ждал, что Карамон сейчас все испортит, если только было еще что портить. Но богатырь только тряхнул головой с видом оскорбленного достоинства. «Вот увидишь, я выйду на волю еще до ночи», — пророкотал он своим низким голосом. «Слишком многое мы с ним вместе прошли, чтобы после этого он меня бросил». Была, однако, в его голосе некая нота, уловив которую, Тасельхов заёрзал как мог, стараясь придвинуться поближе к Карамону и все ему объяснить. И тут сзади вскрикнула Тика. Тас вывернул шею и увидел, что стражник рвет на ней блузку. На шее девушки уже виднелись кровавые царапины от его когтей. Карамон хотел что-то сказать, но опоздал. Драконида постигла та же судьба, что и посетителей последнего приюта, пробовавших оказывать юной официантке непрошенное внимание. Тика наотмашь съездила по отвратительной змеиной морде. Разъяренный драконит швырнул Тику на зиме и схватился за кнут. Тас бросил быстрый взгляд на Карамона и съежился, готовясь прощаться с жизнью.